...по своей природе эмпиричны, так что если это не призывают демона... Заканчивайте бой, братья! Провоксировал Касар. Мы должны спешить. Из-за баррикады выскочила пара цадриханских солдат, поливая его огнем. Касар зашипел, когда удачный выстрел пробил горжет и выжег линию на шее. Дсах упал сверху, приземлившись на двух солдат и придавив их к земле. Свернули его серебристые ножи с начертанными на них цифрами зубца и знаками почета. Единственное обозначение, которые когда-либо требовались невоспетом. Какова плата за цвета, цах? позвал Косар. Кроваво-красная! Прорычал Виксилор, завершая старый рефрен и вынимая ножи из тел своих безжизненных жертв. Над головой кашлянула винтовка Тельга. И еще одна сестра битвы рухнула на палубу с аккуратным отверстием во лбу. Косар услышал, как Сикс вскрикнул. Он развернулся и поднял Болтер, как раз вовремя, чтобы увидеть, как культист выстрелил в Цедриханса. Солдат стоял всего в нескольких шагах от Кассара, держа в руке поиск с гранатами. Сикс опустил дымящиеся автопистолеты, и Кассар дарил его легким кивком. Один за другим невоспитанные собрались около своего предводителя у подножья трапа, обрамленный черным и желтым, и достаточно широкий, чтобы в него проехал гибельный клинок. Он исчезал в окутанных паром глубинах. «Мы разбили их», – доложил Галтей, все еще подключенный к вокс-каналам цедриханцев но они собирают в телепортариуме всех уцелевших. Это позволяет предположить, что они знают, куда мы направляемся. Скорит, Кифос, занять позицию», — приказал Кассар. «Нужно ускориться. Как там кроул. Развороченный кратер в груди Кроула почти восстановился. Плоть, мускулы и броня затягивались с гротескными чавкающими звуками. Гигант стонал и дергался. «Он может ходить», — сказал Фалькер, отпуская правую руку Кроула и позволяя ему опуститься на одно колено. Ахасор бросил раздраженный взгляд на Фалькера, но отпустил левую руку Кролла, и тот, пошатываясь, поднялся на ноги. «Только он должен оставаться в тылу, а я с ним», — добавил Апотекарий. «Согласен», — произнес Кассар. Они двинулись вниз по трапу, лязгая саботонами, обострив чувство в поисках любого намека на опасность. В дымной мгле блеснул путеводный свет. Через каждые сто ярдов пандус поворачивал в противоположную сторону, спускаясь в глубокую яму с металлическими стенами. Они миновали сначала одну подпалубу, потом другую. Массу платформ, балок и грохочущих механизмов. Рабочие банды и сервоэкипажи в ужасе бежали от них. Зубец их игнорировал, так же, как и мускулистых, забрызганных прометием сервиторов, продолжавших свою бессмысленную работу. «Есть какие-нибудь признаки того, что они там делают?» – спросил Косар Кифаса и Галтея. «Показатели все еще растут», – доложил Кифос. «Они могут попытаться вызвать подкрепление?» «Какая-то офицерская болтовня по Воксу о протоколах Дизориана», — добавил Галтей. «Но мой информатор ничего о них не знал». «Что бы это ни было, нам не нужно, чтобы это случилось», — подытожил Кассар. «Прибавить шаг». На четвертой палубе их встретил Град Огня. Болтерные снаряды и лазерные выстрелы вырывались из промышленных загрузочных люков, над которыми по трафарету были нанесены шестеренки Механикус и знаки, ограждающие от влияния варпа. «Нет времени на хитрости», – приказал Кассар. «Гранаты, а потом штурмуем проломы». Его воины подчинились. Град осколочных зарядов полетел вниз по трапу, чтобы проскочить через укрепленные входы. Внутри еще только раздались глухие взрывы, а они уже пошли в атаку. Кассар прорвался сквозь дым в освещенную красным комнату. На полу валялись истерзанные осколками трупы нескольких цадриханцев. Другие отступали, прячась за колоннами и руническими консолями – и стреляя на ходу. Лазерный огонь брызнул, отраженный его обожженной броней. «Держим темп!» – проревел он. «Сломите их!» Справа от него Фалькер бросился сквозь град выстрелов, чтобы пронзить кричащего Цедриханца. Фекор последовал за своим близнецом уверенным шагом. Его тяжелый болтер оглушительно грохотал в пространстве с низким потолком. «Осторожнее с этими проклятыми консолями!» – рявкнул Галтей, скрещивая клинки с сестрой битвы. «Не портить ничего, что кажется важным!» Сестра отступила назад и взмахнула цепным мечом. Кровь брызнула из рассеченного наплечника. Галтей ударом сбил ее с ног и схватил за горло, когда та начала падать, а затем поднял на уровень глаз. «Это было больно, смертное, прорычал он. Сестра битвы плюнула ему в лицо. В ответ голтый ударил головой и проломил ей череп, и отбросил дергающийся труп. Кассар протиснулся глубже в телепортариум тщательно прицеливаясь, стараясь не разорвать связки кабелей и не повредить пульту управления. Огромные трубы из бронестекла поднимались от пола до потолка, а внутри будто в клетке плясали молнии. Кассар шагал между ними, спускаясь по железным ступеням и расстреливая атакующих цедриханцев. За их кувыркающимися трупами, Кассар увидел, что ступени спускаются в залитую молниями металлическую яму, окруженную таинственными механизмами. Огромные грузовые конвейеры проходили сквозь стены ямы, ведя к телепортационному помосту огромных размеров. Вокруг механизма копошились фигуры, закованных в броню цадрыханцев и сгорбленных техножрецов. Но Косар успел лишь мельком взглянуть на них, прежде чем шквал плазменного огня отбросил его в укрытие. «Последние стоят вокруг помоста», — сообщил он по Воксу. «Огружите их и...» «Косар!» — настойчиво позвал Галтей. «У нас нет времени». «Энергетические показатели не совпадают ни с одной телепортационной сигнатурой, которую я видел. Они слишком высоки. Они собираются перегрузить телепортариум». «Радиус взрыва?» — спросил командир. «По самым скромным подсчетам, вся установка», — ответил Галтей. «Если это вообще обычный взрыв. Они могут создать вар-прозлом. Касса ощутил настоящую ярость и застарелую личную ненависть к Империуму, Как долго он старался сохранить жизнь своим воинам, никогда не отчаиваясь, всегда сопротивляясь болезненному искушению добыть славу в последней схватке, чтобы освободиться хотя бы в смерти. А эти нигилисты-фанатики готовы убить всех до единого, стоило им проиграть одну битву. Так расточительно, так глупо. «Как нам их остановить?» – спросил он. «Я думаю, следует убить проводящих ритуал жрецов», – произнес Галтей. «Без них мы не сможем воспользоваться телепортариумом», — возразил Фалькер. «Мы застрянем и провалим миссию. Мы потерпим неудачу и в ином случае», — отрезал Кассар. «Лучше быть живым, чем мертвым. Не воспетые, убейте убейте жрецов Кассар и его воины выскочили из укрытия, посылая в яму огненный град. Жрец в красном одеянии распластался лицом вниз. Кровь и масло сочились из зияющих болтерных рам. Болт из винтовки Тельга отбросил еще одного к стене ямы, взорвавшись брызгами крови. Хасор выстрелил из плазменного пистолета, превратив в пепел третьего техножреца. Оставшиеся в живых ханцы, примерно дюжина солдат и офицеров, открыли ответный огонь. Кифаса подрезали несколькими лазерными зарядами и загнали обратно в укрытие. Крак граната взорвалась у ног Кассара, отбросив его на спину. Боковым зрением он заметил, как загорелась новая россыпь предупреждающих рун. Фалькер уклонился от плазменного взрыва, но еще одна обжигающая стрела задела его шлем. Его броня расплавилась, и Фалькер упал с болезненным воплем. Последний техножрец игнорировал бушевавшую вокруг него бурю огня и павших товарищей, чьи тела усеивали помост телепортариума. Он торжественно переходил от одной консоли к другой, совершая свои манипуляции, посылая дуги неестественных молний, прыгающие между лопастями варп-механизма. Консоли начали деформироваться и гореть. Ужасный вой наполнил воздух. Кассар с трудом принял сидячее положение, пытаясь прицелиться в жреца. Первый его выстрел прошел мимо. Второй вырвал грудь самоотверженно героическому цадриханцу, подставившему себя под выстрел. «Кто-нибудь!» – рявкнул он в вокс. Боковым зрением Кассар уловил серебро, вспышку света на металле, и у основания черепа жреца возникло серебряное лезвие длиной фут. Марсианин пошатнулся потянулся к ближайшему пульту дрожащими механодентритами, а затем рухнул неподвижной кучей тряпья. Несколько оставшихся цедриханцев в отчаянии направили свои пушки на телепортариум. Единственным практическим эффектом этого вызывающего жеста было приближение собственной смерти, поскольку невоспетые быстро добили их. Прихрамывая, косар спустился в яму, разглядывая мерцающие и искрящиеся механизмы. Молния в клетке угасала, вой затихал. Он сломан произнес капитан. «Так и есть», — согласился Галте, осматривая погром. «И прежде чем ты спросишь, я сразу скажу. Эти повреждения слишком значительны, чтобы я мог с ними справиться». «Как мы тогда поступим?» — спросил Макхор, присоединяясь к ним. «Наш план требовал быстрой телепортации. Без боевого корабля мы вполне можем застрять здесь насовсем. И даже если нам удастся подняться в воздух, мы снова столкнемся с проблемой преодоления зенитного прикрытия непоколебимого». «Милорды», Вмешался Сикс. «Мы не можем потерпеть неудачу. Мы должны добраться до маяка. Я должен попасть туда». «Не смей требовать ничего от нас, смертный», — прорычал Цах. «Если есть другой способ достичь нашей цели, мы найдем его. В противном случае тебе лучше молчать и надеяться, что мы не избавимся от тебя. Как мы теперь поступим?» — спросил Кассар. «Идеи? Сам я не знаю», — с удовольствием ответил Кифос. «Но зато я знаю, кого можно спросить». Наклонившись, он схватил одного из убавших цедриханских офицеров за руку и поднял его с пола. Мужчина потянулся за пистолетом, но Кифос отбросил оружие прочь. Невоспетые собрались вокруг Кифоса и его добычи. Их угрожающие фигуры выступили из мрака. «О, лейтенант Ларас, я полагаю», — обратился Галтей к взмокшему раненому офицеру. Пламя взревело. Металл содрогнулся, резкие голоса бормотали клятвы кровавому богу, внутренности когти ужаса были залиты красным аварийным светом, пахли засохшей кровью и едким потом. Закованный в доспехе Кхарн игнорировал происходящее вокруг. В своих мыслях он видел необычную фигуру, освещенную ослепительным светом, крылатого ангела с клинком в руке, с древними глазами на юном лице. Божественный чемпион Императора, что прошел путь веры, чтобы вернуть к жизни Робаута Жилимана. Кхарна не заботили ни Хордас, ни Цадреха, ни сама эта война. Он прибыл сюда в качестве инструмента возмездия Кхорна, как охотник за головами, чей топор сорвет череп этого ангела с ее шеи, чтобы поднести его к трону черепов. Внезапные удары сотрясли коготь ужаса, и внутренности капсулы зазвенели подобно колоколу, На одном из ее бортов появилась цепочка просветов. Брызнула кровь, когда высокоскоростные снаряды разорвали на части находившихся внутри берсерков. Коготь ужаса сбила с курса. Кхарн зарычал, хватаясь за ограничители, когда свирепая турбулентность дерзнула попытаться швырнуть его внутри капсулы. Вращение. Дрожь. Тряска. Энергетическая установка отключилась, и Коготь ужаса погрузился во тьму, разрезаемую лишь резкими лучами дневного света пробившимися сквозь пулевые отверстия. Капсулу безумно закрутило в воздухе, а затем словно швырнуло на бок. Напрягая мышцы, Кхарн вскинул Дитя Крови, пробуждая его к жизни. Чудовище взревело, словно баласкаясь и радуясь тому, что может служить своему хозяину. Предатель взмахнул топором. Затем еще и еще, пока Дитя Крови не прорвался сквозь ржавый металл корпуса капсулы. Один из лепестков бронированного кокона открылся, и ветер с яростной силой ворвался внутрь когтя ужаса. Во время одного из оборотов Кхарн увидел внизу стремительно приближавшийся океан. Труп берсерка упал на пожирателя миров, и он с рычанием отбросил его прочь. Предатель вырвал удерживавшие его на месте ограничители и схватился за край вырезанной топором рваной дыры, а затем бросился в открытое небо. Кхарн падал. Вокруг него выл ветер, а он крепко сжимал дитя крови в своем кулаке, Разбитый коготь ужаса пронесся мимо, испуская дым, а затем врезался в волны и взорвался. С мощным ударом он ушел под воду, но перед его глазами стоял лишь образ ангела. И ничего более. Ничто не способно было удержать его от победы. Он оружие кровавого Бога. Кхарн вырвался из толщи воды. Над его головой небо было заполнено буйством красок. Полыхал огонь, падали корабли, а в воздух выбрасывались сотни зенитных снарядов. Обломки и трупы качались на волнах, а вдали виднелся улей непоколебимый, где должна была упасть его десантная капсула. Ближе, менее чем в миле, он увидел бронированную крепость, возведенную на каменном острове. Орудия форта извергали свою ярость в виде огня, устремлявшегося в небо. Чувствуя ярость внутри, Кхарн бросился к сооружению. «Вы не спасли себя, Шавки», – прорычал он. «Вы лишь продлили свои страдания». Предатель приподнялся, взбираясь на камни. Его руки двигались словно рефлекторно. Он карабкался выше и выше, но взгляд пожирателя миров был прикован исключительно к возвышающимся бастионам. Водоросли и извивавшиеся щупальца хлюпали под его лапными перчатками, а ритмичные удары орудий форта соревновались с грохотом колотившихся в его груди сердец. Харн увидел аквилу на стене и почувствовал прилив жгучей ненависти. Казалось, что никто в этой крепости еще не заметил его. Глаза гарнизона были обращены к небу, и Кхарн был намерен наказать их за совершенную глупость. Он достал свой плазменный пистолет и пробудил дитя крови, шагая к подножью стены. Несколько быстрых ударов и кусок металла упал внутрь. Предатель шагнул в коридор, набитый трубами, и глубоко вздохнул, ощутив аромат плоти и крови где-то поблизости. «Убивай, колеч! Жди!» Проревел он и Вокс-решетка усилила его слова, сотрясая стены. Выбрав наугад направление, Кхарн отправился дальше по коридору. Он перескочил через несколько металлических ступеней и ворвался сквозь переборку в ярко освещенную комнату. Смертные солдаты схватились за оружие, переворачивая столы, чтобы укрыться за ними. В течение одного удара сердца он увидел, как будет действовать каждый из них, и как каждый из них умрет. Он видел каждый взмах своего топора и выстрел плазменного пистолета, как видел это миллиарды раз раньше. А затем началась резня. Лазерные выстрелы полосовали пространство вокруг него, некоторые разбивались о броню. Хард не обращал на них внимания и несся вперед, размахивая топором по широкой дуге. Дитя крови вгрызался в плоти кости своими зубьями, а кровь разлетелась во все стороны от тел троих цадриханских солдат, разрубленных одним ударом. Затем Кхарн пристрелил еще двоих и пнул опрокинутый стол. Мебель пролетела через всю комнату, впечатав в стену еще одного несчастного. Оружейные залпы обрушились на него, но с тем же успехом людишки могли бросать в него камни. Один из солдат бормача Молитва отчаянно копался с зарядным модулятором своего плазменного оружия, и Кхарн забрал его голову первой. Другой боец решил ударить его штыком и поплатился за это следующим. Оставшиеся солдаты побежали прочь, и Пожиратель миров рванул вслед за ними. Он буквально влетел в их ряды, нанося удар за ударом. Головы падали на пол, а на лицах застыла гримаса ужаса. Кровь текла из разрубленных шей. Ни один цедриханец не ушел от Кхарна живым. Предатель двинулся дальше. Гвозди мясника буйствовали в его черепе, заставляя сердца буквально греметь от распирающей его ненависти и ярости. «Кровь для Бога, крови!» Взрывел он, врываясь в следующее помещение, в какой-то склад. Огромные снаряды и ящики с боеприпасами заполняли металлические стойки со всех сторон, а солдаты скрывались за импровизированными баррикадами между ними. Они умерли так же легко, как и их товарищи. Так же, как все, кто бросал вызов к Харну. Предатель буйствовал, и количество трупов росло с каждой минутой. Поднялась паника. Цадриханцы отчаянно выкрикивали приказы и вопили мольбы о пощаде по Воксу, деморализуя собратьев. Они атаковали Кхарна целыми взводами одновременно, а он убивал их как скот. Там, где они пытались зажать его и поймать в ловушку, чтобы задавить огневой мощью, Пожиратель миров прорывался к свободе. Там, где они пытались преградить ему путь и задавить количеством, предатель с презрительной легкостью разрывал их на части. Там, где храбрецы дерзали бросать ему вызов, взывая к честному поединку, он превращал их тела в груды окровавленной плоти. Наконец, под грохот орудийных залпов и вой турелей, Кхарн достиг вершины крепости. Шум пальбы здесь был постоянным, и красные бронированные десантные корабли взрывались, падая камнями с небес. Одно за другим, Харн заставлял орудие замолчать, вырезая обслуживающие их расчеты и уничтожая плазменными зарядами механизмы и источники питания, пока вокруг не забушевал ад. Комиссары отряд Огринов задержали Кхарна, выиграв время для последней башни. Она успела выпустить еще несколько тысяч выстрелов в небо. Затем последний из людей рухнул без головы на настил, а грудь комиссара была превращена в пепел выстрелом из пистолета Кхарна. Предатель вырвал бронированный люк сооружения и расчленил солдат, что находились внутри, окрасив стены их кровью. Крепость пала менее чем за час, доспехи Кхарна обгорели, его тело было изрезано и обожжено, но он не замечал этого. В этом мире началась жатва черепов, и он намеревался возвести из них гору, прежде чем умертвить ангела по воле кровавого бога. Над его головой взревел десантный корабль, и когти ужаса обрушились по ту сторону крепостных стен. Харн развернулся и отправился вглубь форта. Там внизу он увидел указатель путей подводного маг-туннеля. Этот маршрут приведет его в улей, приведет его к ангелу. Убивай колец! Жди! Взревел Харн, и воины Кровавого Бога подхватили боевой клич. Энди Кларк, Саван Ночи Глава 6. Они спускались на промышленном лифте, грохочущей широкой платформе, тяжеловесно несущей их глубинам. Свет давали аварийные люмины, а вокруг били струи пара и громко журчали трубы. Все оставшиеся в живых невоспетые были здесь. Телькс и Кролл держались отдельно от своих братьев. Снайпер медитировал с винтовкой на коленях. Сумасшедший бормотал молитвы над огнеметом, зажигательными смесями и бомбами. Исцеленный голем был спокоен и молчалив. Остальные члены зубца тихо разговаривали друг с другом, разбившись на маленькие грубки и прижимая оружие к груди. Ахасор сидел рядом с Макхором и занимался сломанной рукой мастера отрицания. «Я сделал все, что мог», — произнес он. Кость зафиксирована, мускулы сшиты. Еще несколько часов, возможно, день, и конечность вновь станет полностью работоспособной. «День — это долгий срок апотекарий». Ответил Макхор, проверяя оружие одной рукой. «И именно поэтому», — сказал Ахасор тоном, «во всей галактике присущим лишь уязвленным медикам». «Я сделаю тебе инъекцию боевых стимуляторов». «Разумно ли?» — спросил Макхор. «У нас осталось всего несколько доз. Но только если ты не вздумал рискнуть и позаимствовать что-нибудь из запасов истязателя». Ахасор издал похожий на лай смешок. «Я бы не вколол эту дрянь, даже если бы мы тут все валялись и подыхали». — произнес он. — Кто знает, как эти дегенераты ее осквернили. — Зато тогда я бы увидел танцующих вокруг врагов трех грудок демонеток, — сказал Макхор, создавленным от боли смехом. — Это если повезет, — ответила Хасор, — но куда более вероятным стало бы кровоизлияние в мозг и смерть. Нет, это проблема Легиона. И как последний живой из зубца Макхор, я считаю это необходимым. Изношенный на артециум с шипением влел химиката через клапан в доспехе Макхора. «А наши братья?» – спросил Макхор. Он вздрогнул, когда стимуляторы попали в его организм. «Павшие. Они с тобой?» «Конечно», – ответил Хасор, слегка постучав по маленькому бронированному контейнеру, висевшему у него на поясе. «Их геносемя сохранено для потомков, а наказание закончилось. Завидую им». Макхор вздохнул. Легионер сжимал и разжимал кулак, чтобы почувствовать, как работает поврежденная конечность. «Такому, как ты, не к лицу подобные суеверия, Ахасор. Мы не наказаны. Наказаны». В словах Апотекария не было злобы, лишь принятия. «За двойное предательство нашего легиона. За отказ выбрать веру в галактике, где боги являют себя. За братьев, которых мы убили. Разве может это медленное отсеивание быть чем-то иным, как не наказанием?» Макхор покачал головой. «Мы это уже проходили, мне лучше знать. Когда дело касается чего-то другого, ты сохраняешь завидную невозмутимость. Я лишь надеюсь, что наши живые братья столь же спокойны, как и павшие», сказала Хасор, бесцеремонно переводя разговор в другое русло. «Ведь операция пошла немного не по плану, верно?» Кассар никогда не подводил», – произнес Макхор. «У нас снова есть путь, эти подводные мак-туннели. Мы еще достигнем своей цели. Думаешь? спросила Хассор, занимаясь чисткой лезвия нартецума. Устройство больше не самоочищалось, как раньше. Галтей потерял в крушении больше своих драгоценных приспособлений, чем говорит нам. Повезло, что Ларец до сих пор с ним. Макхор взглянул на их названного технодесантника, занятого частично расплавленным шлемом Фалкера. Галтей что-то бормотал себе под нос пока работал над покрытием шлема при помощи захваченной лазгорелки. И Фалкер, проговорила Хасор, его голос был едва слышен из-за грохота платформы. Я обработал раны, но плазменные ожоги очень обширны. Эти шрамы останутся с ним до конца жизни. И ты знаешь, кого он будет винить за это, ответил Макхор. Мечник сидел в тени Фикора и даже не пытался скрыть страшные шрамы, которые покрывали одну из сторон его лица и оголяли красное мясо. Он пристально смотрел на Кассара, стоя разговаривавшего с Кифосом, с Каритом и Цахом. Сам Фикор не снял шлем, так что его выражение лица было скрыто от окружающих. Однако казалось, что он был полностью сосредоточен на несении дозора. «Что насчет его близнеца?» – пробормотала Хасор. «Как думаешь, чью сторону займет Фикор?» «Кровь дарует преданность», – задумчиво ответил Макхор. «Но ведь Фикор был долгое время верен Кассару. Его характер не столь испорчен, как у его брата». «А вот по поводу мастера шпионажа», – произнес Ахасор, – «ты отлично знаешь, что я о нем думаю. Его методы определенно стали менее сдержанными», – добавил Макхор. «У него руки до сих пор по локоть красные», – прошипела Хасор. «Пойми меня правильно. Мне плевать на страдания смертных». «Но он получает слишком много удовольствия от этих допросов и проводит их излишне долго. Я бы добыл необходимые нам сведения в два раза быстрее, без всей этой театральной показушности». Макхор медленно кивнул. «А еще его скрытность, когда он делится полученной информацией», добавила Хасор, увлекаясь темой разговора. «Я не могу быть единственным, кто это заметил. Ни на секунду не верю, что он говорит нам все, известное ему об операции. Варп его знает почему». Но он хранит секреты. «А не говоришь ли ты так из-за того, что случилось на Костяном Хребте? А, брат?» Поинтересовался Макхор. «Нет», — ответил Ахасор. «Да, в какой-то степени. Но это не меняет того факта, что ему больше нельзя доверять». «Возможно», — согласился Макхор. «Но он до сих пор полезен. В любом случае, мы точно знаем, что верны Кассару». «Мы, да», — твердо произнес Ахасор. «Дзахаскорит тоже». «В этом я уверен. Но будет ли этого достаточно, чтобы довести дело до конца?» «Ты про договор?» – настороженно спросил Макхор. «Контейнеры, которые я несу, это единственная память, которая останется о наших братьях», – произнес Ахасор. «И они единственная надежда на будущее для нашего зубца», – ответил Макхор. «Я знаю, брат, и поддерживаю, как уже говорил ранее. Если Кассар падет, то я сделаю так, чтобы ты выбрался живым». «Невоспетые должны держать в уме наихудший вариант развития событий. Что мы с тобой делаем?» Ахасор кивнул, похлопав рукой по наплечнику брата. «Тут есть еще кое-кто, явно говорящий не обо всем, что знает», — добавил Макхор. «Возможно, нам стоит позволить Кифасу побеседовать с грузом». Сикс держался близко Сары с момента битвы на фабрике по переработке, и даже сейчас он прятался за его спиной. Культист буквально излучал желание не привлекать к себе внимания, что было видно по языку его тела. «Он определенно нервничает, что довольно странно для служащего Темному Принцу», – произнес Хасор. «С другой стороны, а ты бы себя так не чувствовал на его месте». Макхор что-то уклончиво пробурчал. «Как бы то ни было», – сказал он, – «если в ближайшее время Кассар не вырвет из него ответы, я сам этим займусь». «Надеюсь, тебе не придется этого делать», — ответила хассор «Скоро узнаем», — произнес Макхор, поднимаясь на ноги и проверяя свой наплечник. «Чувствуешь вибрацию? Торможение? Мы уже почти на дне». Платформа под ногами Кассара вздрогнула. Сомкнулись пластины тормозного устройства, замедлявшего их спуск. В этот момент он обсуждал стратегии завершения операции и вопросы логистики со скоритом, Кифосом и Цахом. Теперь же Кассар замолчал и поднял болтер с клинком. «Третий шифр», — приказал он, — «надеть шлемы». «Тебе придется немного подождать, пока я...» Фалкир не дал Галтею договорить, выхватив из его рук и надев истерзанный шлем. Косар поморщился при мысли о том, как все еще раскаленный металл прижег раны мечника. «Все нормально», — сдавленно провоксировал Фалкир. «Боль дает понять, что мы живы, верно? В отличие от наших братьев». Косар лишь вздохнул решив не отвечать на провокацию. «Построение Арахна», – отдал он приказ. И невоспетые рассеялись, заняв огневые позиции и припав к полу платформы по ее краям. Лишь в самом низу шахты станет понятно, с какой стороны будет находиться выход. «Считываю фоновые жизненные показатели», – произнес Кифос, внимательно вглядываясь в показатели своего ауспика. «Энергетические сигнатуры указывают на бездействующее оборудование. Ничего, что было бы похоже на воинов или оружие». Будьте бдительны, передал по воксу Хассор. Мы не единственные, кто способен вводить в заблуждение. Под скрипучие песнопения и свет мигающих ламп платформа с грохотом опустилась в основание шахты, и взгляду десантников открылись массивные бронированные двери. Их поверхность изобиловала предупреждающими символами и руническими люминами, ныне горевшими багровым светом. Войны зубца схватились за оружие, когда шестеренки платформы притерлись к стенам шахты. А над их головой с громким раскатистым лязгом сомкнулась еще одна пара тяжелых дверей. Шахта оказалась запечатана, и зубец остался внутри камеры внушительного размера. «Прекрасно!» – выпалил Фалкир. «Ловушка?» – спросил Кивос. «Галтей!» – позвал Кассар. «В стенах нет никаких панелей доступа, Кассар!» – ответил Галтей. «Ничего такого, через что бы я мог подключиться и открыть эти двери!» «Постойте!» – сказал Скорид. «Чувствуйте, давление меняется». «Да», – произнес Кассар. Сикс за его спиной беспокойно заерзал. «Мы проделали долгий путь вниз, и этой глубины достаточно для изменения атмосферного давления. Это шлюзовой отсек». Один за другим рунические обозначения сменили цвет с красного на зеленый, после чего автоматические двери перед легионерами приоткрылись, впустив в помещение спертый воздух. Скрипя на своих ржавых направляющих, они медленно разъехались в стороны». «Давно уже здесь никто не ходил», — заметил Галтей. «Идем», — приказал Кассар. Невоспетые выдвинулись вперед, проникнув через открытые двери прямо в находившийся за ними маг-терминал. Они оказались внутри просторного зала, шириной в несколько сотен ярдов. но упиравшихся в низкие полки на стенных барельефах красовались аквилы и шестеренки Механикус. Рядом висели облезлые и выцветшие плакаты, призывающие упорно трудиться, веровать, неусыпно бдить и все прочее в таком же духе. Местами поверхность стен была покрыта лоскутами растущих водорослей, а вода медленно стекала с потолка в лужу на железобетонном полу. По центру зала стояли два ряда толстых колонн, окольцованных тяжелыми железными панелями с торчащими из них пучками проводов. Панели были окружены сервиторами, чьи биологические компоненты истощились, а металлоконструкции окрасились ржавчиной. Лбами они прислонялись к стойкам, Множество проводов которых соединялось с телами сервиторов. «Один выход», – указал болтером Кассар на очередную пару тяжелых дверей в дальнем конце зала. Над ними угадывались вынесенная при помощи трафарета надпись Мактунель 12 и пиктограмма, обозначающая, что вывозимые бочки должны находиться справа, а вывозимые – слева. «Никаких признаков врага», – сообщил Кифос. «Три группы вперед, одна по центру, две по бокам уголон», — приказал Кассар. Следуя приказу, невоспетые разделились и выдвинулись к дальним дверям. Сервиторы дергались и что-то бессвязно бормотали, а сверху капала вода. Когда легионеры достигли дальнего конца зала, большая часть зубца заняла оборонительные позиции. Галтей подошел к дверям, которые упорно оставались запертыми. «Они не откроются?» — спросил Кассар. «Дай мне секунду» ответил Галтей, водя инструментами по поверхности дверей и стуча по руническим панелям. «Что, если они заперты из-за того, что туннель за нами затоплен?» «К счастью, нет». Кассар наблюдал за тем, как Галтей вставлял провода в разъемы, отдирал облицовочные панели, бормотал ритуальные благословения и наносил мази. «Ага», — наконец произнес он, отступая назад. «Что?» — поинтересовался Кассар. «Нужен код», — ответил Галтей. Когда они вывели из эксплуатации этот терминал в пользу телепортариума, то все здесь заблокировали в целях безопасности. Без бинарной фразы пропуска эти двери останутся закрыты. «Мы можем получить фразу пропуск», — спросил Кассар. «Кифос, лейтенант говорил тебе что-нибудь об этом?» Тот покачал головой. «Он утверждал, что путь будет свободен. Думаю, даже будучи сломленным, он сделал все возможное, чтобы завести нас в тупик и оставить нас погребенными под волнами», — произнес Фалкир. «Каковы шансы, что мы попадем обратно на платформу, которая теперь тоже заблокирована?» «Внушительные», — ответил Кифос. «Пробить все двери довольно просто». «Нет», — возразил Кассар. «Неприемлемо». «Галтей, мы сможем пробиться?» Галтей шумно выдохнул. «У нас нет снаряжения для такой работы. Кролл мог бы использовать силовой кулак, но это займет много времени». «Лорец поможет?» — спросил Сах. «А все эти сервиторы?» «Они бесполезны», — ответил Галтей. «Взгляни на них, ржавые и истощенные. Кроме того, они всего лишь погрузчики. Сильные, но способны лишь на то, чтобы поднимать и опускать вещи. Да и в любом случае, одновременно управлять я смогу лишь одним». «Другой маршрут», — предположил Макхор. «Это единственный путь», — качнул головой Кивос. «У нас нет на это времени», — произнес Кассар. «Всем отойти. Галтей, взрывай!» «Кассар», — возразил Макхор. «Мы не знаем, насколько стабильна конструкция и что отделяет нас от океана. Если пробьем дыру и затопим это место, то, может, и выживем. Но груз...» «Кроме того, будет громко», — добавил Галтей, но Кассар уловил нотки энтузиазма в его голосе. «Если внизу находится еще кто-то, кроме нас, то они определенно узнают, что мы здесь». «Неважно», — произнес Кассар. Фалкир нарушил строй, подойдя к командиру, остановился прямо перед ним. «Тебе недостаточно того, что ты уже убил четырех из нас на этой планете?» – прорычал он. «Теперь ты собираешься утопить остальных. Если это какая-то изощренная суицидальная авантюра ради искупления своих ошибок, то я могу прямо сейчас просто пристрелить тебя и... фалкир!» Прервал его косар, сохраняя ровный тон. «Хватит болтать. Отойди. Сейчас же». Два альфа-легионера стояли подобно статуям. Нефритово-зеленые линзы их шлемов были направлены друг на друга. Никто не двигался. Капала вода. Фалкир пожал плечами, повернулся и зашагал обратно. «Прекрасно. Тогда топи нас», – произнес он. «Сэкономлю болт». Оставшиеся члены зубца последовали за ним, оставив Кассара и Галдея перед дверьми. Сикс продолжал стоять рядом, будучи в абсолютном неведении относительно того, что происходило и куда ему следовало идти. «Культист», — сказал Кассар. «Не отходи от меня. Галтей, начинай. Только делай все осторожно». Кассар отступил назад. Сикс спешно последовал за ним. Галтей скрестил руки на груди, подняв взгляд на крепко запечатанный дверной проем и толстые бронированные пластины. «Ну ладно», — произнес он с заметным удовольствием. «Машинные духи, я прошу у вас прощения за то, что будет дальше». С этими словами... Галтей снял взрывчатку с ремней и приступил к работе. Детонация была контролируемой и рассчитанной. Грохот взрыва быстро утих, после чего осталась Лишеха, да дозвонкий стук металлической шрапнели по поверхности брони альфа-легионеров. Кассар задержал дыхание в ожидании врывающегося внутрь черного потока морской воды, когда металлы каменная кладка мучительно застонали. Когда он понял, что затопления не будет, то выпрямился и направился прямо к окутанным дымом дверям. «Не провоцировал провоксировал Кассар. «За мной. Впереди долгий путь, а времени мало». Он прошел через рваную дыру, которую Галтей пробил им в дверях, внутренне восхищаясь работе брата. По большей части Галтей был посредственным технодесантником, ибо никогда не обучался всем премудростям механикус. Однако в области взрывных работ... Он всегда демонстрировал мастерство высшего класса. За дверным проемом находился плохо освещенный вокзал, чьи размеры были столь внушительны, что пространство исчезало во мраке теней. Над головами находился потолок из усиленного бронестекла, сквозь которое виднелась давящая черная толща океанических вод. Дневной свет не достигал на такую глубину. Косар подумал, что если бы не странные колыхающиеся в воде люмисцентные членистоногие, то воду за стеклом можно было бы принять за пустоту космоса. Остальная часть ангара, очевидно, служила в качестве станции погрузки и разгрузки для мак-составов. Несколько поднимающихся рельс выходили из похожего на пещеру туннеля вместе, но затем разделялись и уходили на боковые пути между высокими металлическими переходами солидной ширины. Шевронные обозначения отмечали погрузочные коридоры, а у задней стены зала стояло множество дрезин. С помощью которых бочки загружались в поезда. Зал был тускло освещен подвешенными люмосферами, которые, тем не менее, терялись на фоне возвышающихся конструкций. Первой была массивная башня в центре, окруженная обзорными модулями и имеющая огромное количество антенн, а у датчиков, кабелей электропитания и механизмов, чье предназначение было для косара загадкой. Вторая представляла собой огромный МАК-состав, накренившийся на своих рельсах. В дальнем стойле, словно убитый зверь. «Впечатляет», — прокомментировал Цах. «Я даже и не представлял, что транспортные средства бывают столь внушительны». «Не знаю, насколько он длинный», — произнес Кассар. «Должно быть, счет идет на миле». Поезд возвышался на несколько этажей, а его вагоны с плоскими боками представляли собой переплетение трубчатых конструкций, Тяжелых топливных цистерн, мостков, лестницы грузовых отделений. Находящийся на носу поезда двигатель был исполинским и мощным, обитый железом звери с термоядерных приводов и ярусов для экипажа, украшенный аквилой 30 футов в высоту. Даже будучи накренившимся и ржавым, он оставался настоящим монстром. «Больше похоже на передвижной завод», — сказал Цах. «Очевидно, что он больше не мобилен. А жаль». Имперция вступил в разговор Галтей, подходя к ним, — «чертовски расточительны. Они просто оставили его ржаветь. Без сомнений, у них есть еще поезда, но телепортация гораздо быстрее». «Да», — ответил Касар. «Была бы. В любом случае на размышления нет времени. Галтей, можешь заставить его работать?» «Крайне маловероятно», — отозвался он. «Сначала мне следует провести осмотр». «Обследовать ту башню, которая, как мне кажется, является контрольным узлом для отбывающих с этого терминала составов. Потребуются многие часы». «Думаешь, что стоит бездействующий исправный состав, который только и ждет, чтобы отвезти нас?» «Спросил Макхор». «Надеялся на счастливую случайность», — ответил Кассар. «Может, какой-то из составов с экипажем, который мы бы взяли под угрозой оружия. Но серьезно ни на что не рассчитывал». «Дай мне 20 минут, и я быстро проверю башню». Произнес Галтей. «Загружу карты туннелей из их систем, попробую найти все, что может пригодиться». «У тебя 10 минут», — сказал Кассар. «В приоритете карты туннеля. Найди нам работающий вокзал, состав на ходу. Хоть что-то, что могло бы нас ускорить». Одиночный писк Вокса уведомил командира о подтверждении приказа Галтеем, и тот направился к башне, жестом указав Скориту и Кроллу следовать за ним. Зубец принял оборонительное построение. Дуновение рециркулированного воздуха пронеслось через выходы темного туннеля, из-за чего те застонали. В отдаленных уголках ползали и бегали небольшие многоногие создания, сражавшиеся против паразитов еще меньшего размера. Косар поманил к себе Сикса. Сопровождаемый культистом Слаанеш, он отошел от братьев на расстояние достаточное, чтобы их разговор не был услышан. Остановившись на возвышающемся над пустой веткой переходе, Кассар снял шлем и облокотился на перила. «Что я упустил?» – спросил он. «Повелитель?» – переспросил Сикс. «Я про тебя», – пояснил Кассар. «Про все это. Я из Альфа-Легиона культист. Мы в курсе всего. Это то, что мы хорошо умеем. Но есть у меня томительное ощущение, что я знаю не обо всех подробностях этой операции. Важных подробностях. «Повелитель», — произнес Сикс. «Конечно же, я расскажу вам все, что пожелаете. Но что я могу поведать кому-то столь могущему, как вы?» «А еще Альфа-Легион с пренебрежением относится к льстивым речам», — прервал его косар. «Твои владыки наслаждаются самовлюбленностью. Они ожидают поклонения. Я же ценю прямоту. Подобное лживое преклонение меня раздражает. Мне не нужны от тебя восхваления, культист. Мне нужны сведения». «Повелитель», — опасливо проговорил Сикс. «Прошу, спрашивайте все, что угодно». «Что тебе известно о маяке?» — спросил Кассар, наблюдая за колыхающейся над головой медузой размером с носорога. «Это свет, что объединяется дреханское единство, Повелитель», — ответил Сикс. «Это приз, заполучить который истязатели его противники стремятся больше всего прочего». «Я знаю», — произнес Кассар. «Но что это такое? Ты знаешь». А они? Технология? хурпсакеров Или Империум настолько отчаялся в эти странные времена, что решил воспользоваться другими, более темными вещами? «Я не в курсе этого, повелитель», — сказал Сикс. «Прошу прощения. Фалкориан сказал лишь то, что впервые маяк засиял после прихода Великой Тьмы, когда разлом расколол небеса. Он поведал, что служители трупа провозгласили его избавлением, посланным Императором». Кассар фыркнул. «А ты?» Начал он, опустив взгляд и пригвоздив им Сикса на месте. «Почему из множества слуг истязателей осквернить эту вещь он отправил простого смертного? Что в тебе такого особенного?» «Я один из самых долгослужащих околитов Фалкориана», — ответил культист. «Он отобрал меня среди трюмных племен флагмана, когда я был еще юн, и сделал это не из доброты. Он никогда не был милостив, но многому меня научил, ритуалам, словам силы». «И что ты собираешься сделать?» «Произнести эти слова силы, когда мы достигнем маяка?» – поинтересовался Кассар. «Ты собираешься осквернить святой источник света Императора?» «Руны на моей плоти», – ответил Сикс. «Лорд Велкориан, Он выжигал их лично. Мне не нужно произносить слова силами, лорд. Лишь напеть, дабы пробудить эти руны. Я несу их на всей поверхности своего тела, и когда я встану перед светом маяка, они сделают то, что должно». «Дары темных богов никогда не достаются просто так», — сказал Кассар. «Что ты получил за это? И какова цена?» Сикс замешкался. «Вы сами стремитесь к этому, повелитель», — произнес он. «Свобода!» «Твои владыки не ждут, что ты вернешься обратно? Вот так просто позволят тебе обрести ее?» «Нет, повелитель», — ответил Сикс. «Никогда, но я не выбирал, при каких обстоятельствах буду жить». Не выбирал смерть своей племенной матери, пленение лордом Фолкорианом, поклонение темному принцу. Вещи, которые я сделал, и вещи, которые сделали со мной. И ты до сих пор сам себе хозяин, задумчиво проговорил Кассар. Редкость, особенно для смертных. Поклонение темным богам разрушительное и всепоглощающее, а искушения, которые они предлагают, способны сломить даже самую твердую волю. «Мы сами сражались с этими искушениями немало лет. Многие не прошли эту проверку. И я должен поверить, что ты выстоял там, где не смогли мои братья?» «Ненависть, повелитель», — ответил Сикс. «Я с самого начала ненавидел своих владык. Ненавидел их бога. Я видел дары, что сделали их чудовищами. Я не желал подобного для себя. Я терпел, но никогда не принимал для себя подобного поклонения. Однако вы правы». 19 лет борьбы со скверной, но я знаю, что проигрываю. Искушение становится все сильнее с каждым днем. Лорд Фалкориан видел это и наслаждался. Но он сказал мне, что если я справлюсь с маяком, то все закончится. Ритуал, слова. Они убьют меня, повелитель. И тогда я стану свободен». Косар кивнул своим мыслям, а его рука обхватила на вершие клинка. Гекслинг зароптал. «Мне мало что известно об этой схватке». Внезапно произнес он. «Но я хвалю тебя за силу так же, как и презираю тебя за трусость поиска собственной смерти». «Повелитель!» Начал Сикс, но Кассар его оборвал. «Я боролся сотни лет, сопротивляясь искушениям темных богов!» Произнес он. «На кровавой кузни и даже раньше. Если верны отметки времени, которые я видел, отправляясь с того мира, то время в реальном космосе идет совсем иначе, чем шло для нас. Но тем не менее...» «Моя война вера в себя длилась дольше, чем дюжины твоих жалких потуг вместе взятых. И сражался я не только за себя. Я сражался за них», – Касар указал на воинов зубца. «Моих невоспетых. Моих братьев. Я оберегаю их от когтистых лап богов, дабы они остались верны Старому Легиону, Старому Пути». «Не всем дано быть богами самим себе, Повелитель», – горько ответил Сикс. «Я так не думаю», – спокойно возразил Касар. «Я хочу сказать, Смертный, что сделал много ужасных вещей, служа своим братьям. И если ты не упомянул о чем-то, что подвергает их опасности, или же солгал мне, я причиню тебе боль такими способами, по сравнению с которыми пытки Фалкория на Твиста покажутся неумелой вознес сломанного сервитора». Сикс глотнул сухим щелкающим звуком. «Клянусь вам, Повелитель, я рассказал все, что знал. Нет смысла наказывать меня или запугивать». «Я принял сланеш не по своей воле, но это не значит, что я не могу извлечь пользу из некоторых ее даров. Вы будете вызывать болевые ощущения, которые заставят меня испытывать лишнюю ловкость». «Долгие столетия сделали меня изобретательным», — сказал Кассар. «А еще есть Кифос. Но тем не менее, ты видишь? Разговор напрямую. Несмотря на нашу репутацию, это одна из тех вещей, которые отличает мой легион, если в этом возникает необходимость». «Теперь мы полностью понимаем друг друга». Сикс кивнул. Он был явно потрясен тем, какой тон -то принял разговор. «Благодарю тебя за честность», — прервал недолгую тишину Кассар. «Очевидно, больше тебе добавить нечего. Так что давай вернемся к остальным и будем надеяться, что ты сделал мудрый выбор». Сикс вновь кивнул и последовал за Кассаром обратно к зубцу, держась от легионера на чуть большем расстоянии, чем обычно. «Галдей вернулся с полной схемой МАК-системы, загруженной в позаимствованный и возвращенный технодесантником к жизни инфопланшет. Здесь», – произнес он, указывая пальцем на обозначенный руной перекресток. «Пешком идти 12,2 мили. Но на этом транзитном узле я смогу подключить Ларец и перенаправить один из функционирующих поездов в туннеле 17 к месту нашей дислокации. Затем мы просто угоним его». «Доедем на нем до основания непоколебимого и найдем путь к маяку на его вершине», — сказал Кассар. «То, что нам нужно». «Тогда стоит поторопиться», — подал голос Цах. «И грузу придется двигаться в нашем темпе». «Если он рухнет позади нас, то Крол сможет его донести», — пренебрежительно добавил Галтей. «Выдвигаемся», — приказал Кассар. Зубец, как единое целое, направился вперед, Прицела на оружие обвели сумрак пасти ближайшего туннеля, фильтры визоров были настроены на режим работы при пониженном освещении, а на зрение альфа-легионеров наложились показатели активированных термических авгуров. Спустившись по лестнице для рабочего персонала на нулевой уровень, невоспетые рассеялись и приняли свободное построение, после чего вошли во тьму неэксплуатируемого маг-туннеля. Они держались левее обесточенных рельс и двигались твердым размашистым шагом. Такой темп они могли поддерживать часами и даже днями, если потребуется. Сикс уже пришлось перейти на бег, чтобы не отставать. За ним двигались Кролл и Тельк, прикрывая тыл группы и вышагивая в едином ритме. Культист едва ли мог что-то видеть в подобной темноте, и Кассар приказал, чтобы они оставались позади него, чтобы убедиться, что тот не споткнется и не отстанет от легионеров». Туннель стал идеально прямым, а черные воды океана, забронированным стеклом смотровых окон, были видны все реже. Дважды рельсы приводили их к стыку железных дорог, сначала с левой, а затем с правой стороны, откуда они вновь извилисто уползали во тьму. Оба раза Галтей сверялся с болезненно светящимся инфопланшетом и указывал продолжать движение по основному туннелю. Кассар обратил внимание на люки обслуживания в стенах туннеля, почти достающих до изогнутого потолка. Доступ к ним обеспечивался по лестницам и мостикам. Обслуживающие тоннели тянутся по всему океаническому дну, заметив его интерес, произнес Галтей. Они соединяют эти маг туннели пешими перемычками, чтобы сервиторы могли передвигаться от одного к другому без необходимости пересекать транспортные ветки. Тем не менее, они нам не помогут, я проверил. Они ведут в другую сторону. Зубец продолжил движение. Минута шла за минутой, а неровное дыхание Сикса громко отдавалось в их ушах. Внезапно шедший впереди группы Скорит застыл с поднятым вверх кулаком. Невоспетые тут же остановились и заняли огневые позиции, высматривая потенциальную угрозу. Кролл прижал Сикса к земле, и Культист стал жадно глотать воздух. «Что там?» – провоксировал Кассар. «Впереди противник», – ответил Скорит. «Я ощущаю запах Адептуса Стартас. Кассар, но с ними что-то не так». «Уточни», — сказал Кассар. «Твои предположения?» «Составляющие биохимикатов крови имеют неправильный вкус», — доложил Скарит. «Что-то в их поту. Нечто сильнодействующее». «Галтей, Кифос, можете что-то добавить?» — спросил Кассар. «Туннель идет прямо», — ответил Галтей, сверяясь с инфопланшетом. «Сейчас мы в неиспользуемой его части, и до транзитного узла еще 4 мили». Стыков железных дорог впереди нет. Ничего такого, что можно было бы отметить. Успик показывает многочисленные энергетические сигнатуры и жизненные показатели», – произнес Кифос. «Прямо на границе радиуса действия прибора, почти в миле от нас. Как он учуял их на таком расстоянии?» «Ты же знаешь, сколь остры чувства скорита», – провоксировал Кассар. «Сосредоточиться. Накинуть плащи. Двигаемся скрытно. Смотреть в оба. Я хочу увидеть их до того, как они заметят нас». «Кифос, доложи мне, когда узнаешь больше». Командир получил подтверждающие сигналы, и зубец двинулся вперед. Теперь они шли медленно и осторожно, закутанные в камуфляжные накидки и успокоившие машинных духов в своих доспехах до 2-3 уровня мощности. Для таких огромных и бронированных фигур они двигались практически беззвучно. Легионеры вглядывались вперед через цели указателя, настроенные на максимальное приближение. Первым врага обнаружил Скарит. Он остановился и припал к земле. Кассар поравнялся с ним и пристально смотрелся в далекие силуэты, двигающиеся за баррикадами, пересекающими туннель. Через брешь в центре укрепления тянулись макрельсы. «Космодесантники», — произнес он. «Судя по желтому цвету, это имперские кулаки. Но я никогда не видел такого типа доспехов». «Мне одному кажется, что они выглядят крупнее», — спросил Галтей. «Возможно, я ошибаюсь, но их оружие тоже отличается». Сказал Макхор. Что-то вроде удлиненного Болтера. Я никогда не слышал, чтобы Империум что-нибудь изобретал, но это определенно выглядит как нечто новое. «Космические десантники Примарис», — произнес Кассар. «Вот как они их называют. Не знаю точно, что они такое, братья, но похоже, что Империум совсем отчаялся, раз решил переделать работу самого Императора. Они копают за модульными баррикадами», — сообщил Фекор. Но тут нет ничего серьезного, что могло бы помешать нам. Можно открыть огонь отсюда. Убьем парочку, заставим их покинуть укрепление и добьем остальных на открытом пространстве. Их там всего пятеро. Начал Кассар. И я не вижу никакого специального или тяжелого оружия. Но это имперские кулаки. Я ожидаю от них еще большего укрепления позиций. Особенно если они слышали взрыв бомбы Галтея. Мы сделали все достаточно тихо, но до них могло дойти эхо. «И что они там делают?» — спросил Цах. «Думаю, наш враг умен», — ответил Кассар. «Я бы поставил на то, что именно Дизориан приказал уничтожить телепортаторы, заполнить эти туннели наблюдательными постами и патрулями». «Я добыл немного информации об этих десантниках Примарис», — проговорил Кифос во время высадки. «И не поделился ей», — произнес Хасор. «Снова». «Братья гневно воззрелись на Кифоса». «Я делюсь ей с вами сейчас», — парировал Кифос. «Они нечто новое». «Творение Адаптус Механикус, если верить информации. Предположительно сильнее, быстрее и крепче обычных космодесантников. Ударные войска. Эти заступники вооружены чем-то, что называется болт-винтовка. Большая дальность стрельбы и убойная сила по сравнению с простым болтером. Впечатляет. Но здесь их мало», — заметил ЦАХ. «И они извращения работы Императора. Может он и гниющий труп, но созданные им Легиона старта были совершенством». Я не могу представить ни на мгновение, что какие-то самонадеянные магасы-биологи смогут сделать нечто без неисправимых дефектов. «Согласен», — добавил Фалькир. «Если мы попытаемся их выманить, то это даст им шанс предупредить остальных по Воксу о нашем приближении. Нужно ударить сейчас, стремительно и жестко. Мы быстро их опрокинем». «Это выглядит осуществимо», — согласился Кассар. «Задерживаться мы тоже не можем», — произнес Фалькир. «Сам это сказал». «Ты величайший из нас, Кассар. Если ты возглавишь атаку, они не смогут долго сопротивляться». Кассар проигнорировал эту язвительную попытку манипуляции. Фалькер был готов воспользоваться любым шансом подвергнуть командира опасности, но насчет недостатка времени его правота была очевидна. Прямо сейчас берсерки лорда Кхордаса могли пробивать себе путь через шпиль в попытке заполучить маяк. На счету была каждая секунда. Может их и мало, но мы не можем рисковать и позволить им отправить вокс-сообщение. Нужно сохранять скрытность, пока есть возможность. Галтей, можешь как-то заблокировать их вокс-каналы? Нет, — ответил Галтей. При крушении я потерял последние бомбы для создания помех, и как и демоникум тоже. Тогда нужно заставить их замолчать как можно быстрее, — решил Кассар. Сах, возьми с собой скорита и кифоса. Проскользните через рельсы и выдвиньтесь на правый фланг. Держитесь в тени, пока не преодолеете баррикады. Затем окружайте. Всем остальным подбираемся настолько близко, насколько сможем и атакуем. Приказал он, извлекая Гекслинг из ножен. Скарл и Кроул со мной на острие.